Глава 19. Каждый раз, поднимаясь в квартиру, Полина тихо кралась, чтобы синьора Кроче не услышала цоканья её каблуков. В этот раз, возвращаясь домой после супермаркета, она шла особенно аккуратно. Ей очень хотелось порисовать. Вечером не получилось, потому что всё время занимал Лоренцо, а утром, когда Полина наконец-то выкраивала часик, приходила синьора Кроче. Полина тихо закрыла дверь квартиры. Через 5 минут Изабелла объявилась на пороге. "Чего ты не зашла, ты, Зоро? Совсем не хочешь общаться? Мы же виделись утром". "А ларенса разве нет дома?" "Нет, мы встречаемся в ресторане, я зашла переодеться". Полина нервно постукивала носком туфельки Опл. "Ты иди, иди. Мне надо кое-что здесь сделать". Синьора кроче направилась в гостиную. Она принесла какие-то новые чашки. Не, ну это уже слишком. Два раза в день. Вечером она и Лоренцо сидели на террасе, обнявшись. Полина подбирала слова, чтобы начать разговор о маме, вдруг он встал перед ней на колени. Аморе, у меня нет кольца, но прямо сейчас я не могу сдержаться. Я должен тебе это сказать. Полина, будь моей женой. Полина удивлённо подняла брови аркой, затем её губы растянулись в победоносной улыбке. Я могу подумать, какетливо спросила Анна. Даю тебе 5 минут. Лоренцо притянул её к себе, поднял и отнёс в спальню. На следующий день синьора Кроче пригласила их к себе на ужин. Лоренцо оставил Полину на диване с семейным альбомом, а сам отправился на кухню. "Аморе, полистай пока, я по секретничаю с мамой", подмигнул он. Оставшись с синьорой Кроче наедине, Лоренцо обнял её за плечи. Мама, я могу попросить тебя не приходить к нам без предупреждения. Синьора Кротти отвернулась к окну, плечи её подёргивались, она всхлипывала. Скорее бы я умерла уже. Мама, ну перестань. Приходи, но ну предупреждай, ладно? Они сели за стол. Лоренцо поднял бокал. Мама, я хотел тебе кое-что сказать. Я, вернее, мы, мы, Полина и я. Ну что же ты, Аморы? поторопила его Изабелла. "Говорю же, мы женимся", выпалил он. Полина зажмурилась, синьора кроче тоже. Через секунду она широко открыла влажные глаза, посмотрела на обоих, кто-то невидимый дёрнул за уголки губ. "Так это же прекрасная новость!" взвизгнула она истерично и побежала на кухню. Вернулась с бутылки холодного просекко, махнула рукой в сторону Лоренцо, чтобы тот принёс бокалы. Выпьем за эту прекрасную новость. Синьора Кроччи выпила просекко залпом и села в кресло, продолжая улыбаться прежней, застывшей на лице улыбкой. К ней на колени прыгнул кот, она гладила его сначала медленно, потом всё сильнее и сильнее по спине, за ухом, потом начала скручивать ухо в трубочку. Кот обиженно мяукнул и шмыгнул под диван. Полина всё это время сидела, не двигаясь, с прямой спиной. Лоренцо одной рукой гладил колено Полины, второй держал бокал. Вдруг синьора кротче подскочила, Полина дрогнула, Лоренцо убрал с колена руку. Ах, я забыла кое-что важное. И она скрылась в другой комнате. Лоренцо быстро поцеловал Полину в губы. Она прошептала: "Думаешь, она искренне рада?" Не сомневаюсь. Синьора Кроче вернулась с маленькой бархатной коробочкой, села рядом с Лоренцо, хлюпнула носом, глаза её блестели. Вот мальчик мой. Это кольцо подарил мне твой отец, а ему твоя бабушка. Лоренцо открыл коробочку, там лежало широкое золотое кольцо. Внутри красовался сапфир в бриллиантовой огранке. Мама, какая красота, произнёс Лоренцо тихо и обнял маму. Синьора Кроче смахнула слезу, Лоренцо достал кольцо, взял Полину руку и надел кольцо на безымянный палец левой руки. Кольцо едва налезло. Полина сморщилась. Можно слегка расширить? У меня и твоей бабушки пальцы намного тоньше. Синьора Кроче поджала губы, затем всплеснула руками. Ох, я же совсем забыла про утку. Ты уже думала про платье? спросила Изабелла, накладывая порции. Нет, мы, в принципе, не думали праздновать. Просто расписаться. Синьора Кроче закашлялась, отхлебнула воды, всё лицо покрылось пятнами, она промокнула лоб. Без платья и без церемонии. Что же это за свадьба? Лоренцо посмотрел на Полину. Мама, мы ещё ничего не решили окончательно, просто болтали. Ну и новость. Вроде же всё обсудили. Свадебное платье надо сделать в ателье Риччи. Там я шила своё, это лучшее ателье в городе. Когда вы хотите жениться? Мы думали осенью, когда спадёт жара, в сентябре, например, следующего года, Лоренцо улыбнулся. Да нет же, мама, в этом году. Ты беременна? Нет, насколько я знаю, рассмеялась Полина, хотя всё может быть. Синьору Кроче опять потянули за уголки губ. Тогда в Отлья надо прямо завтра, иначе не успеем. Я позвоню Патриции.